Отделенный мир. Амаранов архипелаг. Остров. Новый век. 18-е клёния 1025 года. Гедонизма, Глава 16. Максий. На полных парах. Наш план строился на моей наблюдательности. Правда, глаза уже подводили. Богатом опыте работы, покрытом пылью двадцати пенсионных лет, и напарнике, который то и дело грохался в обморок. Словом, на соплях. Поэтому я так дрожал от волнения, словно мой внутренний старческий песок решил потанцевать. И песчинки в процессе дикого буйства врезались в кожу изнутри, покрывая ее бугорками мурашек. Полюшка в свое время часто откуда-нибудь сбегала. Она умела выбираться из любых передряг, а когда возвращалась и рассказывала о своих приключениях, я всегда слушал с раскрытым ртом, но ни разу не думал, что однажды сам окажусь на ее месте и уж тем более, что сбегать мне придется с тюремных островов. Да еще и в том возрасте, в каком иные уже давно одеревенели. В ожидании Финнарда я подкреплялся холодным кофе из баночки, которую нашел в шкафу под раковиной, пока мыл посуду на кухне. На вкус гадость редкостная, но мне сейчас нужен был прилив бодрости. За прошедшие ночи я почти не спал. Изучал территорию и распорядок дня здешних обитателей. — Доброй ночи, Степан! — Поздоровался я с парнем в коричневой форме, попавшимся мне навстречу. «Патрулируешь?» «Доброй ночи, дедуль! А ты чего до сих пор со своей тарантайкой? Рабочий день-то давно закончился. У тебя вообще аккумулятор садится когда-нибудь?» «Да у меня бессонница!» Отмахнулся я, спешно пряча банку из-под кофе между бутылями с моющими средствами в своей тележке. «Старческая, знаешь? Не лежать же мне всю ночь, пялись в потолок. Лучше уж поработаю». «А я ближал», — честно признался охранник, — «и с удовольствием». «Эх, молодежь!» — пожурил я его. «Ваше поколение совсем обленилось, а вот в наше время...» Это сработало моментально. Степан бросился на утек, подальше от моих рассуждений о том, что раньше было лучше. Подобные фразы отпугивали юнцов даже эффективнее, чем упоминание «Теории пирожка» в «Атлавском квартале неудачников». Я покатил тележку дальше, чувствую, как ладони становятся липкими от пота. Птенец бы точно уже понял по запаху, что я нервничаю. Время подошло к половине четвертого утра, а Финнард все не появлялся. Неужели у него не вышло избавиться от прицепа? Надо сказать, в последние дни нам пришлось непросто. В коридорах мы пересекались только мельком, а за обедом Алик неустанно за нами следил. И я чувствовал себя героем настоящего детектива. Мы с Финнардом договорились больше не встречаться в морге, чтобы не привлекать внимания. Так что мне пришлось задействовать все свои способности, чтобы как можно скорее организовать нам новую переписку. В те пару минут, пока птенец ходил за добавкой, мы с одуванчиком успели обменяться парой-тройкой фраз, заранее где-нибудь записанных. Обычно это было название тетради или папки в лаборатории и страница, на которой ждало завуалированное послание. Удобный, хоть и рискованный способ. Во всяком случае, лучший из тех, что пришли мне на ум. Говорят, если хочешь что-то спрятать, оставь его на видном месте». Алекс считал, что в лабораторию я доступа не имею, и формально он был прав. Я попал туда благодаря женщине, которая там убиралась. Просто предложил ей помощь, и она с радостью ее приняла, потому что работать тут никто особо не рвался. И она уже знала обо мне от поваров, охранников и других лаборантов, среди коих я прослыл неугомонным старикашкой с Востока, готовым подсобить в любом деле. Мне даже не пришлось притворяться для этого. Ваш покорный слуга просто-напросто был собой. Так что мы с Финнардом тайком от потенца и начальства продолжали планировать побег. И прямо сейчас в моем правом кармане лежала вынутая из полой ручки швабры пробирка, приготовленная одуванчиком, которую я вынес из лаборатории вместе со снотворным для Алика. Я аккуратно вылил содержимое пробирки в бутылочку с пульверизатором, с помощью которой в рабочее время опрыскивал деревца в катках. И взболтал, размешивая с водой. Впрочем, можно было не прилагать лишних усилий. Изумрудная бутылочка и без того дрожала в моей руке, как листок дерева на ветке в потоке шквальства ветра. Я спрятал тележку в хозяйственном уголке и теперь стоял возле лифта, прислонившись к стене и внимательно слушая окружающие звуки. Еще пара минут, и пора будет приступать к плану «Б» усыплять птенца своими силами. Но вот позади раздались тихие шаги. Я обернулся и увидел одуванчика с сумкой через плечо, из которой выглядывал заяц. Финнард был бледный, как очищенная луковица. Он явно нервничал не меньше моего. Я затащил его в хозяйственный уголок и стал допрашивать. — Ну что, он съел? — Все до одного, — шепнул одуванчик. — Как мы и планировали. Вы точно не нашли камеры? — Ни единой, — заверил я его. Орланд, видно, не хочет, чтобы тут записывался компромат. «С одной стороны, жалко, с другой — это нам на руку. А ты Алика связал на всякий случай?» Финнард резко кивнул, облизнув пересохшие от волнения губы. «Всем, что нашел. Но он не должен проснуться раньше полудня. Я рассчитал дозу по его весу с учетом процента подкожного жира и примерной скорости метаболизма. Судя по количеству и калорийности пищи, которую он съедает, обмен веществ у него повышенный. Так что я сделал с, слегка с надбавкой, чтобы не прогадать». Но препарат ему не повредит, не волнуйтесь». Я кивнул, вызывая лифт. «Отлично, тогда пойдем». Надо было выглядеть невозмутимым, чтобы подбодрить одуванчика, но на самом деле в груди у меня болело. Я все еще не мог принять тот факт, что образ Алика, выстроенный Полюшкой, образ милого, заботливого мальчика, который пишет веселые книжки, рассыпался в дребезги, и внутри меня зародилась противная людистская мысль. «Не я ли в этом виноват?» Возможно, я сумел бы предотвратить это, если бы общался с потенцом, когда он еще был ребенком. Как-то повлиял бы на него, внушил ему правильные ценности, и тогда он не вырос бы таким эгоистичным человеком. Он ведь неплохой парень на самом-то деле. Полюшка сразу увидела в нем темное зерно. Она очень огорчилась, когда Ална увезла Алика в другой город, но ни разу после этого не попыталась с ним связаться. «Это даже хорошо, что так вышло», – убеждала она меня, – «а на самом деле себя. Я и правда начала плохо на него влиять. Если бы все это продолжилось, дело могло бы закончиться чем-то и посерьезнее. Пусть он лучше забудет меня поскорее. У нас с тобой не было родителей, и мы никогда не учились ими быть. Но Ална другая. Она учитывает все наши ошибки и ходит на всякие семейные курсы и к психологам. Если я не буду ей мешать…» Она вырастет из Алика хорошего парня, похожего на тебя, Макси. Она выбрала себе мужа в точности, как ты, по характеру, только по габаритам он больше раза в три. Я тоже был уверен, что Ална воспитает птенца правильно, и мне было невдомек, как у такой чуткой, ранимой матери и такого мягкого, добродушного отца получился такой циничный, жестокий сын. Куда они оба смотрели? Неужто легенды о том, что десятый уровень развращает людей Чистая правда, я всегда думал, что это байки для нулевиков, придуманные ими же самими, чтобы не так обидно было жить в квартале неудачников. Но даже лучший из лучших, наш Орланд Эвкали, оказался злодеем, и Алик всецело его поддерживал. Что им там вбивали в головы на этом десятом уровне? Что они боги и могут размениваться чужими жизнями, как вещами, которые меняют каждый день? Если так, то я намерен пойти в политику и разворошить это змеиное гнездо. Не знаю, как именно, но я это сделаю. Надо только добраться до материка и разоблачить нынешнего главу. Мы с Финнердом вышли из лифта на четвертом этаже и оказались в уже знакомом темном коридоре, в конце которого светилась табличка «Морг». Я вытащил из сумки два респиратора, один протянул одуванчику. Он надел его на ходу, оглядываясь по сторонам. «Не волнуйся, еще слишком рано для обхода!» Успокоил я его, открывая дверь. «Охранники придут только в четыре!» «А как вы узнали пароль от кодового замка на воротах?» спросил Финнард. «Если вы спрашивали у кого-нибудь напрямую...» «Ну что ты?» «Я еще не настолько отупел!» «Я специально для этого вызвался помочь парням с погрузкой три дня тому назад. Тогда и расписание поезда узнал. Нам главное все успеть до того, как он уедет». Стоянка всего десять минут, а потом он автоматически закрывает двери и уезжает. К тому времени мы должны будем все уладить и оказаться внутри. Свет мы включать не стали. Финард подсветил мне фонариком, и я набрал на панели код. Ворота открылись почти бесшумно, являя нам затянутую туманом конвейерную ленту и переходный мостик справа от нее. На улице было влажно и довольно тепло, градусов 18. Эстакада, освещенная яркими огнями, выглядела почти волшебно, как огромная гирлянда, уползающая в туман. «Бери!» — я сунул Финарду его бутылку. «Пшикни воздух, проверь, как работает. Иногда не получается с первого раза. Только сам не надышись, смотри!» «Вы это токсикологу говорите?» Раздраженно отозвался дуанчик. Я похлопал его по плечу. «Не сердись, но я из нас старший, так что чувствую ответственность». Мы проверили работу распылителей. Все было исправно. «Вы так и не рассказали, что мы будем делать на материке без удальмеров. У вас есть план?» «Есть, конечно!» — решительно соврал я. «Но об этом потом. Сейчас надо сосредоточиться на побеге». Никакого плана у меня не было и подавно. Но прямо сейчас одуванчику не стоило об этом знать. «Пойдем обратно к двери. Уже почти четыре. Труповозка никогда не опаздывает». И действительно, стоило нам подойти ко входу в морг, как я услышал шум приближающейся электрички. «Тихо!» Мы оба замерли в ожидании шагов из коридора. Они послышались через пару секунд. Вялые, шаркающие, им вторили сонные голоса двоих парней. «Ладно, хоть потеплело. Ага. Завтра продуктовый привоз. Жду не дождусь. Йогурт обещали. Блинчики будут с йогуртом. Ага». Первый явно пытался скоротать за беседой время и не уснуть. Второй и шел, и отвечал на чистом автомате. Мы с Финардом, стоя по обеим сторонам от двери, переглянулись. Судя по огромным глазам одуванчика и его трясущимся рукам, пределом его возможности сейчас было удержать бутылочку со средством. На большее рассчитывать не стоило. Дверь открылась, и я среагировал первым. Струя из распылителя ударила в лицо тому, что повыше, а потом и тому, что пониже. Оба закашлялись, выпучив глаза, и не успели ничего сказать, как рухнули на пол. Финнард растерялся и застыл на месте. Я оттащил его к открытым воротам на свежий воздух и сильно встряхнул. «Времени мало, давай помогай!» Он заторможенно кивнул. Мы кое-как водрузили парней на кушетке и докатили до одного из присмотренных мною загодя складов, где плюхнули на старые матрасы. Финнард сказал, что состав в бутылочках, над которым он работал в последние дни, отбивает память. Парни не вспомнят последние полчаса, когда проснутся. Пусть думают, что проспали поезд, пока ждали его и решили выпить пару бутылочек пива в этой кладовке. Я сунул одному в руку пустую банку. Остальные были заранее расставлены на полу. Вот и все. План удался. Оставалось только добраться до поезда, пока он еще не уехал. «Сколько у нас времени?» — спросил я Финнарда. «Еще пять минут. Бежим скорее!» Управились даже быстрее, чем я думал. «Еще минуты, и окажемся в вагоне». Мы выскочили обратно в коридор, толкая перед собой каталки. Но тут нам в спину ударился громкий голос. «А ну, стоять!» Мы испуганно обернулись. Это был Алик. Он только что выскочил из лифта и теперь стоял, опершись о стену и пыхтя. «Но это не невозможно!» Прошептал ошламленный Финард, отступив на шаг. «Что именно?» Алик оторвался от стены и двинулся к нам. «Вязать людей ты вообще не умеешь? Или ты про ту дрянь, которую вы вдвоем с дедом меня накормили?» Алек хрустнул шею и ухмыльнулся. «Штука убойная, не могу тебя не похвалить. Но вот в скорости моего метаболизма ты явно просчитался. Ты не представляешь, насколько чудовищным он становится, когда я включаю таланник». Но откуда у тебя таланник?» «Теперь уже я вытаращился на него». «Ты же аморалец, у тебя...» «Что?» «Нет удальмера, а ты уверен?» «Маскировка!» — выдохнул Финнард. Удальмер был п просто замаскирован. Алик приближался к нам в развалочку, стараясь выглядеть уверенным в себе. Он застал нас врасплох, и мы оцепенели, как два кролика перед удавом. Прости, пухи, три кролика. Но я вдруг понял, что дело тут не в уверенности. Алик просто не мог побежать за нами. Ему все еще было плохо. «Вперед!» — крикнул я, хватая Финнарда за руку, и мы рванули в сторону морга. «Стоять!» — я сказал! Алекс собрался силами и тоже побежал. Даже в таком состоянии он догонял нас слишком быстро на своих длиннющих ногах. Коридор показался мне бесконечным. У Финнарда заплетались ноги. Он дважды чуть не упал из-за собственной болтающейся на боку сумки. Пока бежали, я старался разбрызгивать средства из распылителя по коридору. Но Алекс то ли задерживал дыхание в нужных местах, а то ли его этим было не пронять. Он даже не закашлялся ни разу. Пёр как таран. Спасение оставалось только одно. Сияющая белым светом табличка «Морг» и четыре, оставшиеся в запасе минуты. «Давай к Маглеву!» — крикнул я Финарду, рванув на себя дверь. Мы забежали внутрь. Я был уверен, что Алик не последует за нами. Но он ввалился следом секунды через две, бешено сверкая раскрасневшимися глазами. Выбил бутылку мне меня из руки. Я растерялся, застыл. И тут что-то грохнуло. Финард открыл дверцу ячейки с красным кружком, рванул на себя платформу, И мы увидели ничем не накрытое, а тело старика. Синее, рыхлое, оно раскачивалось от движения. Алик резко шарахнулся к стене, задыхаясь. «Б «Бежим!» — дернул меня пришедший в себя Финерт. Он взглянул на наручные часы с таймером. «Поезд скоро ск уйдет! Три м -м минуты! Бежим!» Но я не мог сдвинуться с места. Я видел, что происходит с Аликом. У него началась мощнейшая паническая атака. «Птенец!» Я бросился к нему, заградив труп своим тощим телом. «Алик, это просто кукла, слышишь? Он не настоящий, это мы решили тебя напугать». Он задыхался, сползая по стене. «Что вы де делаете? Надо идти!» — потянул меня испуганный финнард. «Это наш шанс!» Птенец тоже вцепился в меня и смотрел огромными, полными ужаса, полюшкиными глазами. «Не уходи! Не уходи, дед! Не бросай меня тут! Не смей меня сейчас бросать!» «Они нас услышат!» — твердил Финнард. «Охрана придет! Мы сильно шумели! Надо уходить! Умоляю вас, пойдемте! Осталось две минуты!» У меня внутри все металось и рвалось. Я знал, что если оставлю Алика здесь одного, его психика может никогда этого не пережить. Но если мы упустим шанс сбежать, сотню людей продолжат умирать из-за чудовищных экспериментов. Решение за меня принял Финнард. Я даже не заметил, когда он успел так собраться, и из испуганного трясущегося мальчишки превратился в решительного парня. Он схватил валявшуюся на полу бутылку и брызнул Алику эликсиром забвение прямо в лицо. На сей раз работало. «Бежим!» «Нет, погоди, мы не можем его тут оставить. Если он очнется один в морге, давай хотя бы вытащим в коридор». Не, нет времени!» «Тогда беги один, я тебя прикрою». Финард посмотрел на поезд, потом на Алика, Молча схватил его за одну руку, я за другую, и мы выволокли его в коридор. Там уже слышались шаги. Кто-то бежал к моргу. Наверное, Алек доложил о нашем побеге по рации начальнику охраны. «Десять секунд!» — выпалил Финард. «Стоять! А ну стоять!» Мы рванули к переходному мостику. Прогрохотали по влажным от тумана железным решеткам перехода, сбивая с них капли. Двери вагона начали закрываться. Я набрал скорость, схватил Финарда за руку и почти зашвырнул его внутрь, а потом влетел сам. Обернувшись, успел увидеть парней в коричневой форме. «Стоять!» Дверь за нами закрылась. По ней тут же забрабанили. «А ну, открывайте! Эй! Где тут открывается?» Я молился, чтобы они не нашли кнопку ручной разблокировки. Финнард, весь потный, сжимал в руке распылитель, стоя перед входом наготове. Свет в салоне выключился, осталась только пара бледно-желтых аварийных полосок на потолке. Поезд начал движение. «Зараза!» — послышалось за стенкой. В дверь отчаянно бахнули, но уже скорее мазнули по ней кулаком. Электричка быстро набирала скорость. Я сел на пол на дрожащих ногах. Финард последовал моему примеру. Несколько минут слышался только гул поезда и два судорожных дыхания, наконец-то вырвавшихся за пределы респираторов. Окон в вагоне не было. От этого он выглядел как мрачный туннель. Вдоль одной из стен поблескивали серебристые шкафы с такими же кармашками, как в морге. Тут было холодно, и я ощутил это, как только нервный жар начал спадать. это катастрофа — с трудом выговорил Финнард, глотнув воды, которую я припас в дорогу вместе с едой, умыкнутой с кухни. «Они да должны были узнать о нас только утром, к когда мы уже будем на п-промышленном, а теперь они попытаются п-перехватить поезд на первой же станции!» Я встал, утерев пот со лба. «Не паникуй!» У нас все по плану. Для начала пойдем в кабину машиниста. Нужно перевести поезд на ручное управление. Он не остановится на станции, и двери мы заблокируем. Я изо всех сил старался не терять самообладание и вести себя уверенно, прямо как Алек недавно. Но точно так же, как Алик, я блефовал. «И что нам это д даст?» — не унимался Финард, все еще сидя на полу и проверяя, как там доктор Пухи. «Поезд работает на электричестве». «Если питание отключат, мы встанем, и на этом конец!» Я упер руки в бока. «Вот уж не учи машиниста с двадцатилетним стажем, парень! Я же не сомневался в твоих способностях токсиколога! Я знаю, как тут все устроено, получше тебя!» Грузовых вагонов в этой куце спешки было всего два. Вручную открывая двери, мы быстро добрались до одноместного электровоза с автоматизированной кабиной управления. Неудобной! явно не предназначены для долгого пребывания в ней человека. «Вон там машинное отделение», — сказал я, садясь в кресло с до того новой обивкой, что на нее, кажется, на весь срок ее службы не садилось ничего, кроме пыли. А в нем заряжены ионистеры. Благодаря им мы продолжим ехать, даже если диспетчер отключит электричество. Все континенталки имеют автономные источники питания. Между островами есть длинные участки, куда ток от тяговых подстанций не доходит. У них максимальное расстояние 20 км. Больше не достают. А это спешка старого типа. Так что диспетчеры не смогут отключить автономку извне. Но я понятия не имею, насколько хватит ионистеров. Они заряжаются быстро, но и разряжаются будь здоров. Пока я примерялся, как в случае чего быстро перевести поезд в режим ручного управления, и на автономку Финнард испуганно пялился в окна. Как будто тут... На высоте 15 метров за нами могла ехать машина с полицаями. Или, может, он восполнял нехватку окон после того, как побывал в глухих вагонах. Я же смотрел на мониторы, где отображались технические параметры поезда, и изучал пульт управления, который слегка отличался от привычного мне. Он был поновее, рукоятки, реверса и контроллера имели другую форму. Но в целом все это было мне знакомо. Как говорится, не заржавело в уме за 20 лет. Вот на Маглевах я сроду не ездил, а уж этим старьем знал, как управлять. «Могу тебя порадовать», — сказал я Финарду, изучив график. «Следующая остановка будет только на промышленном. У нас есть пара часов отдышаться и пораскинуть мозгами». «И, и что будем де делать?» — спросил одуванчик, пока я торопливо просматривал схему островных магистралей на дополнительном экране. «Как мы теперь попадем в Маглев с удобрениями?» Не незаметно уже не не получится. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал я ему. «А ты пока присядь и отдохни, а то выглядишь так, будто из местного холодильника вылез. Ехать еще долго, прибудем перед самым рассветом. Вот, возьми мою куртку. Мне жарко в ней, и тебе надо что-то перекусить. Ты с обеда ни крошки во рту не держал ради этого спектакля». Финнард послушно устроился вглубь кабины, прижимая к себе драгоценную сумку. Он принял успокоительное перед побегом, но от стресса такой силы опять начал заикаться. Время в дороге пролетело пугающе быстро, и чем меньше километров оставалось до станции, тем беспомощнее я себя ощущал. Горизонт уже разделила тусклая полоса рассвета на фоне дымного смога. Фонари потускнели в утренних сумерках, монорельс блестел от ночной росы. За окнами простирались сонные поля, и видны были силуэты гор вдалеке. Вскоре показался освещенный разноцветными огнями межостровной мост, и я бессовестно наслаждался этими прекрасными мгновениями, прежде чем мы нырнем в пекло. В — Вы так ничего и не, не придумали? — тихо спросил меня Финнард. — Я прокрутил возможные варианты, но... Ситуация бы безвыходная. Они уже давно знают о нас и будут полностью готовы. Выставят столько охраны что на сотню таких поездов хватит. Я молчал, не зная, как признаться одуванчику, что наше дело зашло в тупик. Я рассчитывал, что остановок будет больше. Тогда мы бы выбрались на той, где нет засады, и потом смешались с толпой на каком-нибудь заводе. Но, судя по графику, на промышленном этот поезд останавливался только в одном месте, неподалеку от Амаранова моста там, где встречались внутренний монорельс, по которому труповозки везли тела на завод, и межостровная магистраль. Я вспомнил ту огромную станцию с десятками эскалаторов, на которой грузили в одну сторону пластиковые ящики, а в другую компост. Я осознал, что нас поймают именно там. Сейчас мы ехали на заряде ионистров, но я видел, что его надолго не хватит. Частично заряд восполнялся, когда ток поступал от тяговых подстанций. Но впереди ожидало еще два длинных обесточенных отрезка, после которых, если нам отрубят питание, суперконденсаторы не успеют зарядиться достаточно, чтобы мы сумели пересечь огромный Амаранов мост и попасть на материк. Так что мы остановимся аккурат возле станции. Уж диспетчеры подгадают наверняка. Конечно, я мог бы привести поезд на ручное управление уже сейчас и сделать аварийную остановку в любом месте, Но тут даже не была предусмотрена веревочная лестница на такой случай. А на шланге от огнетушителя мы вряд ли спустимся. Он всего три метра, а до земли все пятнадцать. Да я, дуванчик, совсем не акробат. Ну что, весело было, а? Я потрепал его по пушистой голове. Он грустно улыбнулся, поглаживая зайца. — Спасибо, тютю! тю Благодаря вам я хотя бы попытался. Теперь не чувствую себя таким ничтожеством. Я смотрел на многоглазые силуэты заводов, мерцающие вывески и, главное, на огни эстакады и светофоры, ожидая, когда они погаснут, и дорога погрузится в темноту. Но они почему-то не гасли, и ионисты продолжали заряжаться. «Странно», — обернулся я к Финарду. «Они уже должны были обесточить линию, не думаешь? Станция довольно близко. Это рискованно с их стороны? Да думаете, они не знают о нашем побеге? оживился дуванчик. Впереди появились огни станции. Экраны показывали, что наша скорость стремительно падает. Система автоматически замедляла ход поезда. Мы приближались к десятку машин под эстакадой и целой толпе народа в коричневой форме. Я резко нырнул вниз к Финорду. «Знают!» Судя по тому, что я там увидел, про побег они точно знают, но, похоже, они не в курсе, что я машинист». До меня только сейчас дошло. Я ведь никому в НИЦ не говорил о том, что я когда-то был машинистом. Я направо и налево утверждал, что я гидоскет, но о моем прошлом знали только Финнард и Алик. И, видимо, птенец об этом никому пока не рассказал, а мое личное дело они еще не подняли. Меня пронзила волна сильной тревоги за Алика. Неужели он все еще спит? А что, если Финнард накачал его чем-то ядовитым, а не просто снотворным? Да нет же, мы сбегали как раз потому, что одуванчик не хотел убивать людей. Тогда выходит, птенец до сих пор не оправился от морга. Все ли с ним хорошо? И нам хватает заряда ионистров!» Отвлек меня Финнард. «Мы сумеем попасть на этом поезде на м материк?» «Вполне возможно. Если они не обесточат линию еще какое-то время. Они этого пока не сделали. Значит, не предполагают, что я могу перевести поезд на автономку». У нас есть шанс добраться до материка, если еще немного подзарядимся. Судя по списку маршрутов, эта электричка иногда ходит до Гидона по одному из старых путей. Наверное, отвозят туда какие-то образцы, как ты и говорил. Так что подъезжаем вплотную к станции, как ни в чем не бывало. Потом я заблокирую двери и перейду на ручное управление. Пока они спохватятся, сообразят, что это не внутренняя поломка, и отправят команду диспетчерам мы уже опять разгонимся и заполним ионистеры. А там останется только попасть на нужный монорильс. Надо будет вручную перевести стрелки. Я замедлюсь в нужном месте, а ты нажмешь кнопку на столбе по моей команде, понял?» А дуванчик с готовностью кивнул, стискивая сумку. В его широко раскрытых глазах отражались огни эстакады. Это были огни надежды. И такие же горели в стеклянных глазах зайца, выглядывавшего из кармана. Н «Наденьте респиратор на всякий случай!» Финнерд достал свою бутылочку с распылителем. Я, сидя на корточках, чтобы меня не было видно снаружи, занес палец под кнопкой блокировки и приготовился действовать, наблюдая, как постепенно затухает скорость. «Пятнадцать! Десять! Пять! Ноль!» Поезд остановился, и в ту же секунду я заблокировал двери. Мы с Финнердом притаились внутри темной кабины, пока я тихонько переводил электричку на ручное управление. Благо, в окна никто не смотрел. Охранники сгрудились возле вагонов, ожидая, когда откроется дверь и можно будет нас схватить. «Да давайте уже!» — взмолился одуванчик, услышав удар по корпусу. «Плохо дело. Я надеялся выиграть время, пока они будут соображать, а они сразу пошли таранить». Я вскочил в кресло, отвел рычаг тормоза вперед на всю дугу, включил подачу тока от ионистров. Но не успел сдвинуть рычажок контроллера вверх, как стекло кабины справа от меня разбилось, и осколки полетели прямо в лицо. Я едва успел закрыться рукой. Охранник схватил меня за голову, но тут подоспел Финард и брызнул ему в лицо своим зельем. Мужчина инстинктивно пошатнулся. На нем тоже была химзащита, они подготовились. Но резкий жест одуванчика заставил полицей отпрянуть, и это дало мне необходимую секунду. Шумно дыша в свой респиратор, я задал максимальную скорость. Электрический зверь понесся вперед, навстречу зеленым огням светофоров. Позади раздавались крики. От ветра заслезились глаза. Показания скорости мера быстро приближались к сотне. Гирлянда стационных фонарей оборвалась, и теперь только сноп света от прожектора выхватывал из темноты блестящей от влаги монорельсы. «Получилось!» — выкрикнул я, чувствуя жжение в правой руке и во лбу. «Оторвались!» Теперь подойди к левому окну, я его открою, нажмешь кнопку по моей команде. Струйка крови из рассеченной брови стекала на глаза, мешая смотреть. И тут, в заблокированной перегородочной двери позади нас, появилась мощная вмятина. Мы с Финнардом в ужасе переглянулись. Кто-то успел забраться в вагоны, и, судя по шуму, их там было не меньше пяти человек. Таланники, включайте! Живее, пока далеко не отъехали! В толстом металле быстро появлялись новые вмятины. Я знал, что дверь долго не выдержит. Финард стоял с бутылочкой наготове. Но разве мог этот хрупкий мальчишка противостоять пятерым полицаем столаненьками? Тумблер был на самой высокой отметке. Питание шло от ионистров, но мы снова начали терять скорость. К нам кто-то успел прицепиться сзади и тормозил. Впереди сиял огнями и отражался в морской глади широкий межостровной мост, на котором приплетался узор десятка монорельсов. У меня в голове тоже все смешалось от страха. Но я все еще не был готов сдаться. Не за шаг до победы. Как бы в такой ситуации поступила Полюшка? Дверь прогнулась достаточно, чтобы внутрь протиснулась рука в перчатке. Финард ударил по ней баллоном огнетушителя. Он был ярко-оранжевого цвета. И я вдруг сообразил, что нужно делать. Это была обновленная модель спешки, и у меня на панели управления была кнопка точно такого же цвета. Я опустил три рычага, потом открыл защитную крышку и вдавил кнопку скользким от крови большим пальцем. Послышался грохот, нас тряхнуло и чуть не занесло на повороте. Скорость начала резко расти. «Что вы сделали?» — выкрикнул одуванчик, чуть не врезавшись в лобовое стекло. «Отсоединил состав от локомотива», — рассмеялся я. «Отрезал хвост. В этой модели не нужно возиться с отжимным рычагом. Тут не только сцепка вагонов автоматическая. Но там же были люди!» «Ничего страшного. Их подстрахует и отбуксирует поезд, который пытался нас затормозить». Локомотивная сигнализация в кабине неожиданно загорелась красным. Светофоры впереди копировали этот цвет, но его глушил свет прожектора от Маглева, стоящего зеркально нам. н на встречке в ужасе выдохнул Финард. «Мы врежемся!» «Не дрейф! Это наоборот хорошо!» «Они нас пропустят! Не придется самим стрелку переводить!» На самом деле я уже понял по цветам сигнального столба, что ручной перевод заблокирован. Оставалось только одно. «Мы-мы врежемся! Тормозите!» Не врежемся. Диспетчер этого не допустит, если он хоть чего-то стоит в своей работе. Я нарочно говорил это во включенную рацию. Мы мы столкнемся и рухнем в воду. Затормозить все равно не успеем, скорость слишком большая. Локомотивная сигнализация залила весь салон кроваво-красным. Я захлебывался от горького дыма, задувавшего в кабину через разбитое окно. Финард зажмурился, сжавшись в комок на полу. Я продолжал смотреть на узор пересекающихся монорельсов, крича неведомому диспетчеру. «Ну давай же!» Мы почти поцеловались с блокирующим путь составом, но резко вильнули влево, на меж островной мост. «Спасибо тебе, кто бы ты ни был!» расхохотался я в рацию. «Ты только что спас не две жизни, а сотни несчастных стариков и больных деменцией детей. Благодаря тебе мы расскажем миру правду!» И наш подвижной состав помчался в утренние сумерки гудящей электрической молнией.